Глава двенадцатая Вой пилы вспарывал полдень. Инди сидела во дворе перед домом, прислонившись к дереву и почитывая журнал. Время от времени ее взгляд скользил в сторону дома. На этой неделе меняли окна, так что было видно, что делается внутри. Иногда мимо проходил уэйт. Май перетек в июнь, и погода заметно изменилась. По утрам еще было прохладно и туманно, но днем светило солнце. Рабочие, которые занимались физическим трудом, все чаще надевали шорты и футболки без рукавов. Как медицинский работник Энди могла оценить сточенные мышцы здорового мужчины. Как женщина, которая считает своего подрядчика сексуальным, она поймала себя на том, что немного хищно облизывает губы. Энди снова углубилась в статью о коклюше опасном заболевании, особенно для младенцев. В прошлом году отмечалось значительное увеличение количества местных случаев. Несколько округов Вашингтона предложили специальные клиники по вакцинации для предотвращения распространения инфекции. Как практикующий врач, доктор Харрингтон постоянно получает от ЦКПЗ информацию о вспышках. ЦКПЗ Центры по контролю и профилактике заболеваний в США. Федеральное агентство Министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное на северо-западе Атланты. Энди тоже подписалась на рассылку. «Лучше уж думать о том, как обезопасить своих пациентов, чем тратить время, пялись на Уэйда Кинга», – сказала она себе. «Снова заработали пилы». Она вздрогнула от пронзительного визга дерева. «Не можешь сосредоточиться?» Энди подняла глаза и увидела стоящую перед ней Бостон. «Этот шум не умиротворяет», — усмехнулась Энди. «И не говори. Пойдем отдохнем у меня дома». Энди вскочила на ноги и последовала за своей соседкой через две лужайки и задний двор. Бостон была одета в свободный, развивающийся при каждом шаге сарафан. Солнце высвечивало в волосах темно-красные пряди. Они прошли в прихожую, оттуда на кухню, которая оставалась такой же эклектичной и уютной, как запомнила Энди. Бостон достала из холодильника кувшин с чаем и наполнила два стакана льдом. На мраморной столешнице бара уже стояла тарелка с печеньем. «Хочу предупредить, я экспериментирую с безглютеновыми продуктами», сообщила Бостон. Не удивляйся насчет печенья. Энди взяла одно. У тебя или у твоего мужа целиакия? Целиакия – наследственное аутоиммунное заболевание, при котором наблюдается хроническая непереносимость некоторых видов злаков, провоцирующее развитие воспалительного процесса и атрофии в тонком кишечнике. Нет, просто хочу быть в тренде, разве я не должна избегать глютена? если считаешь, что у тебя к нему чувствительность. Существуют неплохие диеты, которые стоит попробовать. Они исключают глютеновые триггеры, а потом постепенно возвращаешь в рацион продукты. Еще можешь попробовать чистку организма, а затем вновь есть привычную пищу». Она усмехнулась. «Можешь даже сделать клизму, когда не планируешь никуда идти, и у тебя много свободного времени для ванной». Бостон рассмеялась. «Спасибо за совет». Я не настолько дисциплинирована, чтобы проводить чистку. Бостон схватила тарелку с печеньем и переставила в дальний угол, после чего вытащила пластиковый контейнер. Когда она открыла крышку, до да Энди донесся восхитительный аромат шоколада. «Что это?» – спросила она, вдыхая запах. «Брауни? Ты мой герой!» «Брауни. Шоколадное пирожное темно-коричневого цвета, Обычно прямоугольной формы и с жидкой начинкой. В зависимости от рецепта, может иметь консистенцию торта, кекса или печенья. Традиционный десерт американской кухни. Бостон поставила на стол чай со льдом, села рядом с Энди и потянулась за десертом. «Обычно я не вижу тебя дома в середине недели». Энди взяла пирожное. Оно было влажным и увесистым. Сквозь толстый слой глазури виднелись грецкие орехи. У нее потекли слюнки. «Меня не уволили, если ты пытаешься вежливо это выяснить. Хочу раз в месяц вести прием по субботам. Для многих родителей поход к доктору в будний день – непростая задача. Я смогу делать прививки и совершать врачебные визиты». Бостон кивнула. «Очень предусмотрительно. Уверена, родители оценят». «Я избалована своим рабочим распорядком. Делаю, что хочу, сама составляю расписание». Она помолчала. «Я собираюсь кое-что показать тебе в ближайшие дни. Ничего особенного, просто несколько животных в джунглях и пара задумок, как нарисовать листву. Жду с нетерпением. Как уже говорила, я очень ценю, что ты делишься со мной своим талантом. Я не очень-то достойный клиент». Тебе будет легче, если я скажу, что стараюсь для твоих маленьких пациентов. Пожалуй. Инди ждала. Бостон выглядела так, будто собиралась сказать что-то еще. Наконец она пожала плечами. «Хорошо, когда есть проект», – призналась она. «В последнее время я зашла в тупик, а творческая работа заставила меня по-новому взглянуть на то, как я провожу время. Это бывает весьма полезно». «О, я вспомнила. Подожди секунду». Бостон соскользнула с табурета и поспешила из кухни. Она быстро вернулась с картиной в руках. На рисунке в простой белой рамке были изображены все три дома. Детали на двух по краям поражали точностью. Дом Дины почему-то казался более четким, более гордым. Крошечные мазки кисти запечатлели изгиб перил, текстуру облицовки. Дом Бостон тоже был красивым, но в более непринужденной манере. Перед ним красовалась скульптура. Взгляд Энди остановился на доме в середине. Художница по доброте своей оживила лужайку, добавила окна там, где раньше были только доски, осветлила краску. «Когда ремонт будет доставать, это поможет тебе держаться», сказала Бостон. «Мне нравится», призналась Энди. И так вовремя. Идет всего четвертая неделя, а я уже устала от ремонта. Бостон рассмеялась и опустилась на табурет. Жаль тебя расстраивать, но впереди еще много недель. Большое спасибо тебе за картину. Кстати, есть у тебя какие-нибудь новости? Энди поерзала на своем сиденье. Ничего такого, чтобы порадовало меня. И работяги не помогают? Энди взяла чай со льдом. «Они улучшают вид», — призналась она. «В мужских мышцах есть что-то такое, что заставляет сердце биться быстрее. Но я уверена, что все они женаты, так что держу эмоции при себе». Бостон подняла брови. «Уэйт Холст. Энди велела себе сохранять спокойствие. Не хотелось краснеть и заикаться. Это мало способствовало доверительным отношениям и дружбе. Я слышала об этом. Уэйд самый красивый в команде, но у меня складывается впечатление, что он видит во мне клиентку, а не женщину. Инди надеялась, что достаточно небрежно пожала плечами. Мы вместе работаем над домом, и это все». Бостон наклонила голову. Ее волосы рассыпались по плечам каскадом каштановых, черных и красных прядей. «Уэйд хороший парень». Он осторожен женщинами из-за Кэрри. Не хочет, чтобы ей причинили боль. Конечно, не хочет. Любой отец-одиночка был бы осторожен. Но из-за смерти ее матери все еще сложнее. Когда родители разводятся, все равно остается образец для подражания. Не всегда, но...» Она замолчала, когда поняла, что Бостон улыбается. «Я не сказала ничего смешного». Пробормотала Энди, чувствуя, как возвращается неловкость. «Ты проницательна. В обычном разговоре ты большую часть времени это скрываешь, но твой разум всегда трудится, все продумывает. У меня меньше интуиции в отношении людей, чем ты думаешь». «Мэтт тому доказательство», – подумала Энди. «Я так не думаю. Это семейная черта?» «Не уверена». «Мои родственники больше интересуются образованием, чем интуицией. Все они суперврачи». «Супер?» Энди взяла свой стакан. «Моя мать – известный кардиохирург. Отец – еще более высококлассный специалист. Скажем так, в представлении моей семьи быть просто педиатром – пустая трата времени. Мать постоянно упрекает меня за то, что я вожусь с ободранными коленками и делаю прививки». Бостон поморщилась. «Сожалею, это ужасно. Ты замечательный врач. Очень любезно с твоей стороны, но ведь ты не знаешь, так ли это на самом деле». «Ошибаешься. Я наблюдала за тобой. С Люси и близнецами ты общалась идеально. Говоришь с детьми по-человечески, а не так, будто они какой-то подвид. Им это нравится. Держу пари, твои пациенты тебя обожают. Они доверяют тебе». Энди почувствовала, что краснеет от удовольствия. «Спасибо, ты так добра!» «Я художник», — фыркнула Бостон. «Моя работа наблюдать, я знаю, о чем говорю». Энди усмехнулась. Тогда ладно, ты же эксперт. Так скажи мне, почему мой бывший жених бросил меня у алтаря после десяти лет отношений, но я только сейчас поняла, что мне лучше без него?» Слова вырвались внезапно. Энди попыталась проглотить их, но было уже поздно. Бостон уставилась на нее. «О, Энди, так вот что случилось». Она кивнула, весь юмор улетучился. «Он не предупредил меня. Я считала, что все в порядке, пока моя мама не пришла и не сказала, что он не явился. Он так и не пришел, так и не прислал записки». «Позже, когда я, наконец, поговорила с ним, он сказал, что «не готов». «Мы были вместе десять лет, а он оказался не готов?» Рассказывая, Энди все больше повышала голос. «Я была зла и унижена. Как это, не готов? Что еще ему нужно было выяснить? И если он не хотел меня, почему просто не сказал об этом?» Энди сглотнула, борясь с комком в горле. Он сбежал со своей секретаршей пару недель спустя. Поженились в Лас-Вегасе. Они были знакомы три месяца. И хуже всего, что я только сейчас поняла. Он всегда пытался переделать меня. Ему не нравились моя одежда, моя квартира. Он ненавидел мои волосы. А мне нравятся твои волосы. Спасибо. Почему он так себя вел? Почему я этого не замечала? Рада, что мы не поженились, но почему я не видела всего этого раньше? Востон накрыла ладонью руку Энди и сжала ее. «Мне жаль. Похоже, он был тем еще засранцем». «Так и есть, полное дерьмо». Энди посмотрела на свою новую подругу. «Знаешь что, действительно паршиво. Я больше страдаю от одиночества, нежели скучаю по нему. А значит, я его не любила. Мне нравилось просто быть в отношениях. Так что наш брак стал бы ошибкой». Теперь я понимаю, просто жалею, что не осознала это девять с половиной лет назад. Чувствую себя так, словно потратила на него десять лет своей жизни. Верить в карму очень помогает. Попробую. Желать, чтобы его затоптала и сожрала бродячая банда тараканов, ситуацию не очень улучшает. Это из-за него ты купила дома и переехала на остров. Энди кивнула. Я хотела полностью совсем порвать. Она сдавленно рассмеялась. Знала, что это земля семейных людей и туристов, что я отрежу себя от возможности ходить на нормальные свидания. Думала, смогу стать одной из тех крутых одиноких женщин, которые полностью самодостаточны, которым не нужен мужчина. Только, кажется, я немного поспешила». Бостон сжала ее пальцы, затем отпустила руку. И вроде как застряла здесь без единого мужчины в поле зрения. Что-то в этом роде. Энди отхлебнула чаю. «Мне действительно нравится остров, и я знаю, что обживусь здесь. Хочу открыть собственную практику, так что все в порядке». «Ой, это отличный парень», — повторила Бостон. «Отличный парень, который ни капельки мной не интересуется». «С чего ты это взяла?» «Если он страдает от неразделенной любви, то успешно держит это в секрете». Энди пожала плечами. «Ничего страшного. Я так понимаю, на выходные приедет автобус со старшеклассниками. В группе должна быть, по крайней мере, пара одиноких мужчин. Может, присмотрюсь к одному из них?» Бостон хихикнула. «Ты наверняка станешь трофейной женушкой». «Вот так удача!» Бостон наклонилась к ней. Ой осторожен из-за Кэрри. Он встречается в основном за пределами острова, если ты понимаешь, к чему я клоню. Никаких осложнений, никаких объяснений. Именно. Так что пока не отказывайся от него. Я видела голым его брата, и если они хоть в чем-то похожи, оно того стоит». Энди рассмеялась. «Извини, но мне неприятно думать о голом Зике. Может, оно и к лучшему». Энди начала было говорить что-то еще, но заметила, что улыбка Бостон подрагивает, будто с трудом держится на лице. Бостон пододвинула к ней тарелку с брауни. «Давай пропустим обед и вместо него съедим десерт. Тебе станет лучше». Энди потянулась за глазированным пирожным и вздохнула. «Правда шоколад волшебен?» «Я всегда так думала». Дина устала быть чужой в собственном доме. Колин жаждет перемен? Хорошо, она изменится. Девочки хотят, чтобы у них была веселая мама? Она сможет это устроить? Она подождала, пока близнецы займутся пазлом в своей спальне, и пошла в гостиную за кукольным домиком. Дочери всегда умоляли ее позволить поиграть с ним на улице, разложить куколы и крошечную мебель на лужайке, Она упорно не соглашалась. Мелкие детали могли испачкаться или потеряться, и сейчас это было бы совсем не кстати. Но если она хочет показать Колину, что старается, придется приложить усилия. Не то чтобы и Дина стремилась продемонстрировать это мужу. Не совсем так. Она хотела, чтобы все вернулось на круги своя. В те времена, когда он заботился о ней, а она чувствовала себя комфортно, Так что, как бы нелепо это ни звучало, она вынесет кукольный домик на лужайку и позволит близнецам делать то, что они хотят. Дина подняла его и слегка пошатнулась. Домик оказался тяжелее, чем она помнила. «Сидни, Саванна!» – позвала она. «Спускайтесь!» Дина направилась к задней двери, оперла угол кукольного домика на стойку, нащупывая дверную ручку, Домик соскользнул, но она его поймала. Девочки вбежали на кухню. «Мамочка, что ты делаешь?» «Разрешаю вам поиграть на улице», сказала она, сосредоточившись на том, чтобы открыть дверь. Она широко распахнулась, и Дина снова подняла домик. Медленно протиснулась в дверной проем и вышла на крыльцо. «Мамочка, ты видишь Пикуля?» спросила Сидня. Дина скорее почувствовала, чем увидела, как мимо проскользнул кот. Она сместила домик вбок, пытаясь разглядеть проклятого зверя, чтобы они оба не сломали себе шеи, но сделала это слишком быстро. Домик накренился, его центр тяжести переместился вправо. Дина дернулась, чтобы удержать тяжелый домик, но он скользил, скользил. Она наступила на Пикуля, тот взвыл. Кот метнулся у нее между ног, Дина споткнулась, и вдруг кукольный домик буквально взлетел. Он описал дугу над лестницей и упал на землю. Звук падения был странно тихим. Тонкие стены рухнули, миниатюрная мебель и куклы вылетели на лужайку. Крыша треснула, и вся конструкция развалилась. «Нет!» Выдохнула Дина, бросаясь вперед и зная, что уже слишком поздно. «Я просто пыталась вас развлечь». Она посмотрела на своих дочерей. Глаза Саванны наполнились слезами, а Сидни смотрела на нее с выражением, настолько похожим на отвращение Мэдисон, что Дина почувствовала тошноту. «Мне жаль», – прошептала она. «Мне так жаль». Дина потянулась к саванне. Девочка отступила назад, утирая слезы. Затем близнецы взялись за руки и вместе побежали в дом. Дина стояла одна на крыльце, разбитый кукольный домик валялся на лужайке, и она была не в силах справиться с чувством страха, которое подсказывало ей. Игрушка – не единственная вещь, которая разбилась так, что ее уже не починить. «Можно я отнесу немного Мэдисон, когда мы закончим?» – спросила Кэрри, осторожно раскатывая тесто для сахарного печенья. «Придется протаскивать тайком, проскользнуть мимо вражеских позиций, как в старом военном фильме». Говоря это, она улыбалась, ее темные глаза весело блестели. Бостон знала, что неправильно поощрять девочку помогать Мэдисон нарушать правила – Как взрослый человек, Бостон должна уважать приверженность соседки к полезной домашней еде без сахара, должна восхищаться решимостью Дины, заботиться о здоровье детей. И она бы так и делала, не будь Дина такой ханжой. «Можно, но если тебя поймают, я тебя знать не знаю». Кэрри рассмеялась и потянулась за формой для печенья. Вдавила формочку в виде маргаритки в тесто и убедилась, что оно разрезано до конца. «Спасибо, что помогла с печеньем», — сказала она, взглянув на Бостон. «Папа говорил, что собирается им заняться, но ты же знаешь, как он готовит». «Как мужчина?» Кэри кивнула. «Он старается, но выходит средне». Она передвинула формочку и нажала еще раз. «Ты ведь ее помнишь? Твою маму?» «Конечно». Бостон прокрутила вопрос в голове. Кэри, ты стала забывать маму?» «Немного. У меня есть фотографии и все такое. Есть определенные воспоминания, но все они такие старые. Я бы хотела, чтобы она была здесь. Но ведь это не то же самое, что скучать по ней, правда?» «Отчасти». Бостон тронула ее за плечо. «Она так сильно любила тебя. Она бы гордилась тобой». «Спасибо. Как ты думаешь, папа когда-нибудь снова женится?» «Не знаю. Ты его спрашивала?» Кэри закатила глаза. «Как будто он ответит. Папа редко ходит на свидания, по крайней мере здесь. Я-то знаю, чем он занимается, когда уезжает на выходные». Кэри сморщила нос. «Хорошо, я не знаю, что конкретно он делает, но знаю, что встречается с людьми, с женщинами». Иногда я думаю, что было бы неплохо, если бы у нас снова была семья, понимаешь? Тяжело потерять того, кого любишь. Как тогда, когда ты потеряла Лема. Бостон почувствовала, как кольнуло сердце. Да, тихо согласилась она. Папа говорит, что родители не должны переживать своих детей, но мне тоже было тяжело потерять маму. Думаю, лучше бы вообще никто не умирал. Это все изменило бы. Глаза Кэрри заблестели. «Дом бы реально переполнился, если бы все, кто когда-либо жил здесь, по-прежнему были живы. Тебе пришлось бы делить спальню с кем-то». «С призраками. Было бы забавно». Кэрри убрала лишнее тесто и отнесла противень с печеньем в духовку. «Энди кажется милый, в смысле для папы, но я не понимаю, нравится ли она ему». Девочка сунула противень в духовку и включила таймер. «То есть я знаю, что она ему нравится, но не уверена, что как женщина. Как ты думаешь, а он нравится Энди?» Так сложилось, что на этот вопрос у Бостон имелся ответ, хотя она и не собиралась делиться информацией со своей 12-летней племянницей. «Думаю, ты должна позволить им разобраться в этом самостоятельно». Моей мамы нет с нами уже половину моей жизни, Бостон. Шесть лет. Если бы мой папа был хорош на свиданиях, у него уже была бы девушка, так? Кто-то должен ему помочь. Бостон рассмеялась. «Я думаю, что твои замечания превосходные, но все же скажу. Оставь беднягу в покое. Энди действительно хорошенькая и врач, что круто. Как ты думаешь, у нее есть парень в Сетле? Кэрри, перестань в это вмешиваться. Почему? Мы могли бы помочь им, чтобы они были вместе, а потом мы с папой переехали бы в соседний дом. Бостон обняла племянницу за плечи. Я бы тоже этого хотела, но люди должны влюбляться сами. Как ты, Изик? Что-то в этом роде. Кэрри прильнула к ней. Это была любовь с первого взгляда, правда? Ты слышал эту историю тысячу раз. Кэри обняла Бостон за талию и вздохнула. «Расскажи еще разок. Это моя любимая история». Бостон прижала ее к себе и поцеловала в макушку. Обнимая эту драгоценную девочку, она была счастлива, насколько вообще могла быть счастлива последние несколько месяцев. Если бы Бостон обнимала ее достаточно долго и крепко, то смогла бы почти заполнить дыру в своем сердце. «Почти. Это было еще в старших классах», — начала она. Кэрри вскарабкалась на табурет и выжидающе замерла. «И ты увидела его. На нем был Леттерман, верно?» «Верно», — улыбнулась Бостон.